Глава 18 Разборки. Орбита Азакара. Космический бар наемников «Дыра». Кайша Тонгсвилл. Кое-как очухавшись после очередного сна из-за транквилизаторов, приняла твердое решение – взять себя в руки. Жизни дорогих мне людей важнее. Отчетливо поняла это – когда заметила страх в глазах начальницы медиков, которая меня окончательно разбудила уколом толстенного шприца в плечо. К сожалению, я даже этого не почувствовала, только увидела, как рука моя дёрнулась в защитном жесте, вовремя остановила себя и не придушила испуганную женщину в очках в белом халате. Смелости, однако, ей не занимать. Вздохнула и вернулась в этот мир, оглядывая то место, в котором мы с Граном очутились, как только меня и его снабдили Кай броней, что-то похожее на мехботов, но начиненных другими технологиями. Удивлению моему не было предела, когда для варп-прыжка нам не понадобилось ровным счетом ничего, только нажать на кнопку дисплея, сидя в капсуле пилота. Машина сама рассчитала траекторию нашего полета и открыла, как это, а кротовую нору или пространственную складку, позволяющую перемещаться между галактиками не за пару десятков дней, а несколько секунд. «Кая!» – выкрикнул зубастик Витт, кивая на свободный стул возле его полупустой барной стойки. «Прости, я не к тебе». Извинилась я на ходу. Состряпала улыбку на изуродованном яростью лице и прошла мимо. В несколько шагов преодолела нужное расстояние до матового стекла в кабинку ассоциации. Взялась за ручку и не рассчитала. Послышался скрежет металла. Полегче. Услышала за спиной слова Грана. Этот недоносок увязался за мной, как какая-то нянька. Ну да, он ей и был, в принципе. Потому что в его кармане сейчас прятался пульт от моего ошейника. Только в этот раз начинён он был неснотворным. Как бы мне не врали, вручая этот агрегат, но моё обоняние не обманешь. Старый добрый нитроглицерин, бесцветный, без запаха. Это должен быть именно он. Снотворное воняло медикаментами, а этот нет. Я застыла, глядя на отломанный кусок ручки в ладони, рассыпавшийся на несколько частей, и не поняла даже, как такое случилось. «Давай я», – предложил снайпер. Молча кивнула и отошла в сторону. Но только вот его следующего поступка попросту не ожидала. Тиди мощным пинком распахнул дверь Настеж, выломав хлипкий замок с корнями. «Так и я бы могла сделать!» Проворчала в ответ и слегка улыбнулась. «Тебе нельзя злиться, учти!» Оправдался он, кивая в сторону ошарашенной новенькой девочки в цветастых шмотках и еще совсем юной. Маленькая, миленькая, смазливая работница Ану с короткой стрижкой лет девятнадцати на вид Сидела в пластиковом кресле и широко раскрыла от страха глаза. Огромные золотистые серьги-висюльки в ее ушах неприятно задребезжали. «Я... я... я...» Она начала заикаться. «Я... я... я...» «Ничего не сделала! Я тут всего два дня!» Ладони ее взметнулись вверх, будто она сдавалась дознавателям. «Спокойно!» – проронил гран входя внутрь краем зрения заметила изумленных посетителей, схватившихся за оружие. Мы мирно побеседуем, гаркнула я им. Не утруждайтесь, лучше ешьте свои сладости и забудьте о нашем существовании. На том дверь в кабинет ассоциации закрылась, и я приступила к главному расспросу. Меня интересует вся информация о заказах на муравейник, кивнула напуганной девчонке в короткой юбке. Учти, я сладкая девочка Фенга, Расхрабрилась она, глаза ее лихорадочно блестели, а плечи дрожали. «Если со мной что-то случится, то никто об этом не узнает», ответил за меня Гран. «Советую нас не злить, ведь она...» Он ткнул пальцем в мою сторону. «Мутант!» «И любит питаться свежим мясом, особенно хрустеть костями!» «Гран!» воскликнула я, глядя на ступор, в который впала эта девчонка. «Да она сейчас в обморок упадет!» «Я-я-я...» – причитала она. «Я... Я вызову охрану!» Рука работницы Ану, ассоциации наемных устранителей, дернулась в сторону кнопки под столом. Но Тиди ее остановил, вовремя схватил за запястье и потянул на себя. Точнее, выволок девчонку из-за стола. «Старый трюк! Ану, постой-ка лучше в углу!» Он подтолкнул девчонку к стене, но та лишь пару раз шагнула и осела на пол, дрожа от страха. Впрочем, мешать не стала, как и кричать. Поэтому снайпер быстро потерял к ней интерес. Я тоже. К слову, этот ворчун еще и пробубнил себе под нос, устраивая свою наглую пятую точку прямо на столе со словами «А мы сейчас сами посмотрим в твоем армии всю необходимую информацию. И вообще». «Почему Арс не отправился с нами и не хакнул все это в считанные секунды?» «Так вы знаете Арса?» Работница негромко хлюпнула носом. «Да, я его друг детства». «Е «Если я вам помогу, вы заберете меня в его колонию?» Работница Ану сложила руки в молящем жесте, а из глаз брызнули слезы. «Я я не хочу возвращаться к фэнгу а за сотрудничество с преступным синдикатом в АКЗ меня ждет или каторга». «Или казнь, в худшем случае! Прошу!» «Хорошо, но только если ты действительно нам поможешь!» Сжалился Гран. А я скрипнула зубами, непонятно из-за чего. Может быть, потому что его взгляд сейчас был устремлен к низкому декольте ее топика? Неужели ревную этого недоноска? «Ха! Время!» — рыкнула я, выходя из себя. «Так, держать себя в руках!» Повернувшись ко мне, Тиди насторожился. Подошел ближе и уставился прямо в глаза. Хищная ухмылка заиграла на губах, когда он пришел к выводу. А ты, оказывается, ревнивая. Захлопни свой рот! Только после тебя, дорогая. В следующее мгновение Гран меня поцеловал. На долю секунды я забыла обо всем на свете, но осознание происходящего быстро отрезвило. Отвали! оттолкнула его, он послушно сделал шаг назад. «Да, да», — согласился отец Мика и обернулся к девице, которая сейчас уже успела снова усесться за свое рабочее место, пока мы бездельничали. Ее зареванные карие глазки пристально пялились в галомонитор, и на нас она внимания не обращала. «Муравейник, вы сказали, вас интересует все, что с ним связано?» она довольно быстро щелкала пальцами по металлической столешнице, подсвеченной голограммой. Всех наемников туда стянули. Зачем? Зачем им понадобилось это делать? Как, вы еще не знаете? Для водопровода? Как известно, Дамбо Маор контролируется этим шизиком Васса, который поднял тарифы на страховые услуги, и кто-то из верхов его покрывает. Поэтому компания «Добытчик питьевой воды» обратилась к нам с беспрецедентным предложением. Они хотят на месте муравейника установить свои буровые установки и на пути следования всего водопровода от промежуточного хаба близ Закар-13 чистят лес от вредителей. Теперь настал черед грана скрипеть зубами. «Мы можем как-то их отозвать?» – уточнила я с надеждой. «Ведь убивать еще некогда бывших коллег мне совсем не хотелось». «Без вариантов». «У меня нет таких полномочий. Я здесь сижу лишь для посреднических функций, чтобы передавать заказы и уточнять условия оплаты у конечных исполнителей». «Значит, нужно добраться до заказчика, и он отменит свое решение». Грант продолжил придумывать на ходу, но работница Ану поспешила разубедить. «Но как? Всему восточному полушарию нужна вода. Сейчас компания-поставщик вынуждена подмешивать в питьевую, непригодную для общего потребления, очищенную, болотную. Да, после полной процедуры опреснения степень ее заражения микроорганикой мала, но она есть. И сейчас на Азакаре появляется все больше и больше людей с различными патологиями, с этим связанными. Девчушка вздохнула, шмыгая носом. Да и у западного полушария дела обстоят не лучше. Фэнк не зря меня сюда послал разведать обстановку. К слову, оба этих главаря... «Васса и Фэнг. Сейчас обретаются в соседней галактике. Сидят в карцере Уарса». «Что?» Работница Анну изумилась. И в следующий миг мы оба услышали звук сирены. Оказалось, она все-таки нажала тревожную кнопку. «Дура!» Снайпер ругнулся и схватил меня за руку. «Валим отсюда!» «Это не я!» Девица нас окрикнула. «Не выходите!» Секундное замешательство Грана чуть не стоило ему жизни. Быстро поняв, что происходит, я схватила его за шиворот и прикрыла собой. Кто-то из наемников из зала, видимо, решил побаловаться лазер-оптикой. Плечо мое окрасилось кровью, а я даже не почувствовала. Оплавленное по краям отверстие в стене позволило понять, выстрел был пристрелочный. «Кварк!» – рыкнула я, сжимая пальцы в кулаки. А девчонка действительно вознамерилась помочь. Сняв серьги с ушей, она сцепила их вместе и быстро кинула в угол, словно ошпарилась. Заметила ожог на пальцах, или точнее уловила запах паленой кожи, когда в нашем помещении прогремел взрыв, больше похожий на шипящий хлопок. Еще один выстрел пришелся мне в районе сердца. Но они не угадали. Из-за мутации увеличенный желудок сместил мое сердце ниже, под легкие. Пока я стояла и пыталась совладать с гневом, испытывая жгучее желание выйти наружу и приговорить к смерти всех смелых, Грант схватил меня за руку и потащил в отверстие, проделанное неизвестной мне химической смесью, еще некогда висящей в ушах ушлой девицы. «Сюда!» – позвала она, когда первая выбралась наружу. Слух уловил слабое бряцание военной амуниции. «О, прибыли военные из ОКЗ» подтолкнула Грана вперед и прошипела. «Идите, я вас прикрою!» «Кая!» Снайпер сделал подсечку и заставил меня потерять равновесие. Еще один лазерный луч прошил стекло. В этот раз они хотели лишить меня головы. «Опасно!» «Уходим!» Истерично кричала девчонка по ту сторону стены. «Ладно, уходим так уходим. Только я опускаться на колени не стала, как это сделал Гран». Проломилась стену пинком и вышла в коридор пожарного выхода на своих двоих. «Сейчас не время рисоваться», – проворчал Тиди, бросившись к лестнице за бывшей работницей ассоциации. Ведь тот факт, что она помогла нам бежать, вряд ли позволит ей продвинуться по службе. Ускорилась за ними, перепрыгивая по несколько ступенек за раз. «Главное добраться до меха брони. И считай, вопрос решен. Они нам ничего не сделают». «Думаешь?» Я усмехнулась своим мыслям. «По сути, мне нужно к начальнику ближайшей космостанции, чтобы надавить через него на руководство добывающей компании. И кто, как не солдаты этой самой станции, могут проводить меня по адресу, вместо того, чтобы самой искать координаты людей? Поэтому, когда мы, наконец, прибыли в отсек к челнокам, игран ранил из рок-сплита троих сторожей, обступивших нашу броню, то я забираться внутрь не стала». Бросила ему. «Пусть девка займет мою броню, а я сдамся». «Что ты задумала?» «Хочу прямой билет до тюрьмы. И еще. Я знаю про ошейник». Быстро, пока он не опомнился, подцепила его и сорвала. Бесцветная жидкость вылилась наружу. Кусками искореженного металлопластика валялись рядом. «Ты совсем сдурела?» Ругнулся снайпер. «Как я и думала. Жидкая взрывчатка». Но батя спешил и не снабдил ошейник автодетонатором на такой вот случай, как сейчас. Или он меня пожалел. Я не собирался его активировать. Тидди буркнул и вытащил из кармана маленькое пластиковое устройство с кнопкой. Скинул его на пол. Сейчас уже поздно что-то доказывать. Я кивнула себе за спину, где до слуха донеслось бряцание металла, точнее набоек сапогов по сетке пола. Они уже здесь. Залезайте и перемещайтесь на Азакар. «Летите к хабу и задержите наступление на муравейник, а я вас скоро догоню». Отец Мика упорствовать не стал, смерил меня серьезным взглядом и кивнул. Видимо, доверял, за что поблагодарю позже, не забыв и про ошейник со взрывчаткой. А сейчас я обернулась и пошла навстречу высыпавшим из приоткрытого проема шлюза военным в черных костюмах, шлемах с фильтрами и вскинутыми на плечо гибридами. «Кайша Тонгсвилл!» Рявкнул один из них, подсвечивая мой лоб лазерным лучом. «Вы арестованы за нападение на Космозакар-7 по подозрению в убийстве начальника космостанции и за нападение на штаб-квартиру Ану. Мне выдано разрешение на устранение, но всему научному сообществу ОКЗ вы нужны живой». Заметив то, что я не сопротивляюсь, часть военных решила рискнуть и отправиться задерживать Кай-броню и ее пилотов. Но я рыкнула. «Еще хоть шаг, и я вас съем!» Трое остановились, а один все-таки рискнул. Под шквал выстрелов бросилась в его сторону и в один прыжок схватила его за горло и прикрылась как щитом. Естественно, огонь прекратился. Убивать своего не стали. Уже хорошо. «Я готова сдаться, но тех двоих за моей спиной вы отпустите. Или вообще сделаете вид, что вы их не видели, если не хотите проблем с моей транспортировкой?» Отпусти его и не сопротивляйся». Вместо ответа приказал начальник отряда. «И мы не тронем тебя. За остальных не обещаю». «И не подумаю!» «Отказалась я. Мне ваши выстрелы, что комариные укусы, а кайброня — не та технология, с которой вам тягаться». В подтверждении моих слов, оба сплошь черных мехбота исчезли на месте, словно нырнули в маленькую черную точку. Вовремя я обернулась, чтобы это увидеть. «Что ж, С этими словами я оттолкнула барахтающегося в моем захвате беднягу и хохотнула. «Как видите, я права!» «Убить ее!» Начальник отряда психанул и приказал громко. «Сделаем вид, что она сопротивлялась до последнего!» «Это вы зря!» Демонстративно похрустела костяшками пальцев и позвонками шеи. «Я голодная, как зверь!» И только лишние свидетели сдерживали меня от жгучего желания полакомиться вашими костями. Как назло перед глазами в этот самый миг пронеслась картина с испуганным миком Когда-нибудь он тоже подрастет и станет таким же высоким и статным. И еще одна мысль не давала покоя. А ведь это чьи-то сыновья? Нет, конечно, есть я никого не собиралась, только припугнуть. Но нестерпимый голод, с которым я смотрела на военных, Никто не отменял. В два шага я заступила за спину еще некогда отпущенного мной солдата, схватила за шею, в очередной раз пользуясь им как щитом. Едва сделала это, шквал выстрелов прекратился, а я перевела взгляд на окровавленное плечо и бедро. Хмыкнула. «Вот!» Выглянула из-за солдата и показала зажившую рану в предплечье. Все, что стало с лазерным выстрелом после заживления – «Через несколько секунд». Моя запекшаяся кровь на форме и обугленные края упраженной лазером дырки в ткани рукава свидетельствовали лучше всяких слов. «Она гидра!» – негромко шепнул кто-то сбоку от собеседника. «Двойное веко!» «Вот сейчас и проверим!» Начальник взвода выстрелил рядом с моей ногой, специально промазал, а заодно пощадил подчиненного, трепыхающегося в захвате. Я даже бровью не повела. «Хэй, как там тебя? Время дорого. Мне нужно на ближайшую действующую космостанцию в карцер. Решайте. Или вы меня туда конвоируете и получаете медаль за заслуги, или я вас всех вырублю. И это как минимум. А затем отправлюсь на станцию, захватив челнок». «Так ты хочешь, чтобы мы послужили транспортом?» – недоумевал кто-то из солдат. «А зачем тогда отпустила тех двоих?» «У них свои задачи, у меня своя. Живо!» Я сильнее стиснула шею пленного так, что он начал задыхаться. «Шутки кончились!» «Идет!» – буркнул начальник взвода. «Только отпусти его и обещай нас не трогать, даже если устроишь погром. А вы не стойте у меня на пути, и я вас не трону!» С этими словами я оттолкнула от себя кашляющего беднягу и подняла руки. «Давайте там свои наручники, все дела!» Трое солдат хмыкнули. Один трясущимися пальцами потянулся себе за спину. Видимо, арестовывать была его задача на сегодня. «Ну, смелее, я тебя не трону». Пообещала я худому парню в черной амуниции и снова вспомнила про Миккерилла. Не знаю, кто меня за язык тянул, но я все-таки решила спросить. Еще одно интересует. ОКЗ участвует в зачистке муравейника? «Пока еще нет». «Но нас предупредили. Ждем приказа». Разоткровенничался начальник. Ответила ему лишь «Увольняйтесь, пока не поздно». И замолчала, чтобы они не передумали подвести меня в карцер с ветерком. Еще через секунду меня, наконец, арестовали, и мы дружной толпой отправились к военному челноку. Я же мысленно боролась с желанием истребить конвоиров, чтобы облегчить себе задачу на будущее». Ведь если их перебросят на зачистку муравейника, то мне придется их убить, чтобы исполнить обещание. Ведь так? Конечно, если не удастся отменить заказ. Остается только надеяться, что у меня это удастся, и вопрос будет решен малой кровью».